Кои-то веки стельма сошел с ясного, с круто с подрезных курдалясин, что под кровли понадрючены, с подмаковых багряных, молодой ржавью крашеных, бабатюколками утыканных, кукумакалками изузоренных. Господи, гос, радости-то, страху-то, радости-то я... Да куда же мне, да господи, да где ж Никита Иванович его! не понимает, что ли?» Гонцы той порой с саней поскакивали и, давая растела, чего с собой понавезли. Половики камчатные, узорные доплетенные, по всей избе раскатали. И на крыльце половик, и с крыльца половик. Мигом снег вокруг избы утоптали, медвежьими шкурами вроде как полукруг выложили. Благолепие такое, что вот сейчас умри и не пожалеешь. Васюк ушастый припал всеми ушами к земле и слушал, не едут ли, и вот уж кричит, «Слышу, едут!» И сразу вдали, будто облако белое задрожало, снег пылит. Выросло облако, надвинулось, и народ чуть не умер, но зря. То лишь малые мурзы оказались, для пущей важности проехали, дескать, трепещите, загодя. Вот проехали они, Только народ по попужали. А уж после, какое-то время прошло, Чу, будто колокольцы каменные застучали, И птицы шарахаться начали, И помертвело все, И вот будто туча снежная идет, А в ней смерчи вертится. Тут... Все, как есть, кто стоял у крыльца, и ступники нерадивые, песцы, Оленька мелькнула, повара из столовой избы, так прохожие, все, кто набежал посмотреть, повалились лицами долу, и Бенедикт с ними... Так что как подъехали, как из саней выходили, чего такое было, и какие такие церемонии, али возня, али что, ничего он не видел и не слышал. А только сердце в ушах било, сколотило, стуки-тук, тук-тук. А только когда его пинками с сугроба подняли и в избу погнали благоговеть. А там даже будто и теплее стало. Лепота? Половиками все укрыто. Аж на тубаретках половики, на лавках половики. Окошки кружевами кисейными укрыты. Весь сор в углы заметен и бересты прикрыт. Так что не видать, разве что пованивает. А свечей понатыкано ужасти, да только ни одна не горит. Огня нетути Никита Ивановича нету -ти. Вот кто-то бенедиктов в спину... — Садись, голубчик, Федор Кузьмич не любит, когда столбом стоят. Бенедикт сел, замер и смотрит. И все замерли, и совсем мертво стало. И из-за дверей шашки такие, меленькие, туку-туку-туку. И в сумерки на багряный половичок ступает Федор Кузьмич. Слава ему! — Вот и я, голубчики, — говорит И от страха и радости в голове у Бенедикта жар сделался, а в груди словно бы какое пространство расширилось, а посереть того пространства ровно кулаком стиснуло, подперло и не продыхнуть. И смотрит Бенедикт, как сквозь туман и диву дается. Ростом Федор Кузьмич не больше коти. Едва-едва Бенедикту по колено. Только у коти ручонки махонькие, пальчики розовенькие — А у Фёдора Кузьмича ручищи, как печные заслонки, и пошевеливаются, все пошевеливаются. «Не ждали?» — говорит Фёдор Кузьмич, засмеявшись. «Картину я хочу такую нарисовать. Не ждали. Ага. Думаю, понравится. Там это, ну, один входит, а другие, значит, с мест повскакамши и удивимши». Ну, давайте разговора разговаривать. Как живется, работается, чего такое делаете. Переписываем, Федор Кузьмич, зашумели голубчики. А Федор Кузьмич засмеялся. И многие тоже смеяться стали, вроде как облегчение вышло. Простой такой Федор Кузьмич, слава ему, оказался. Может, и пугаться нечего, разве что вот руками шевелит. А дайте-ка я. «Тоже сяду!» — опять засмеялся Федор Кузьмич. «Охота к народу поближе!» «Ага!» Головой по сторонам повертел и прыг на колени коленьки. Она его поперек живота ухватила, как котю, и держит. «Не боится!»